Глава тридцать Пол и Хелен молча шли бок о бок по тускло освещенной улице, слышав в тишине лишь звук собственных шагов. Близняшки убежали вперед, привлеченные морем огней на лугу. Солнце уже садилось, и пламя множества свечей отбрасывало теплые отсветы на лица собравшихся там людей. Похоже, что сюда пришли чуть ли не все обитатели деревни. От Эндрю, учителя девочек, до местного ветеринара Кира. Пол заметил среди них родственников погибших, которые держались вместе, со слезами на глазах взявшись за руки. Проходя мимо них с Хелен и близняшками, он тоже принёс им свои соболезнования. Люди оборачивались и смотрели им вслед. Когда они пробрались сквозь толпу, на навстречу им шагнула Шерон, увлекая за собой жену Майкла, находящуюся на последнем месяце беременности. «Так это правда, Пол?» — спросила его Шерон. «В смерти моего мальчика повинны реки Эббот и Клайв Кровиза?» «Пока не могу окончательно это подтвердить», — ответил он. «А что насчет этой шайки торговцев-насекомыми, в которую они входили?» — вступила в разговор жена Майкла. «Люди говорят, будто их жертвы тоже могли быть в этом замешаны, а их смерти были частью каких-то криминальных разборок. «Майкл не мог иметь никакого отношения к чему-то подобному. Ты же знаешь...» Пол успокаивающе положил руку ей на плечо. «Конечно же знаю. Как только все окончательно выяснится, мы обязательно об этом сообщим и тебе, и всем остальным. Я сделаю все возможное, чтобы все вы обрели покой». Шерн кивнула. «Ты хорошо потрудился, Пол. Мы это ценим». Она огляделась по сторонам. «Ванесса не с тобой?» «Нет, даже не знаю, где она сейчас». «Надеюсь, что она еще не улетела в Нью-Йорк», — сказала Шерн. «Я хочу поблагодарить ее тоже». «Ванесса улетает завтра», — сообщил ей Пол. «Я уверен, что она обязательно зайдет попрощаться». Тут к ним направился Гарретт, отец Саймона Тейлора, невысокий коренастый мужчина. «Не хочешь что-нибудь сказать по поводу твита этой девицы, Пол?» Он поднял свой телефон, чтобы показать сообщение Хизер Фала, ведущий подкаста «Препарируем темные делишки». Срочно в номер. Эксклюзивное разоблачение по делу паутинного убийцы. Дэймон Оберлин, брат убитого Бенджамина, напал на Бенджамина и подрался с другой жертвой, Саймоном, когда тот попытался вмешаться и разнять их. «Следите за новостями!» Хэштег «Паутинный убийца» «Хэштег «Реальные преступления», «Хэштег «Гринсэнд».» «Так вот почему твой сотрудник спрашивал у нас, не было ли у Саймона с кем-нибудь неприязненных отношений», продолжал Гарретт, повысив голос, и люди уже начали оборачиваться на него. «Теперь понятно, почему. Дэймон ударил моего сына. Все мы прекрасно знаем, что он и своего брата просто терпеть не мог. А все эти дикие вещи, которые были проделаны с моим сыном и остальными... Это же как раз по его части. Разве Дэймон не должен сейчас сидеть за решеткой вместе с той парочкой? Готов поспорить, что он тоже во всем этом по уши замешан. О Об Боберлинах всегда ходили всякие слухи. Даже о том, что один из них похитил ребенка Марвудов и держал его у себя в подвале. По толпе пробежал ропот. Некоторые достали свои телефоны и наверняка просматривали тот твит. «Черт бы побрал эту хизерфала». «Откуда у него вообще такие сведения?» «Дело пока еще не закрыто, старина. Ты же знаешь», — примирительно ответил Пол. Ты по по-любому с Дэймоном мы уже побеседовали». Как только он произнес эти слова, упомянутый тоже показался на лугу. Глаза у него были налиты кровью, а обычно уверенно расправленные плечи поникли, словно придавленные тяжестью его потери. Когда он появился в поле зрения, Все взгляды обратились на него, и шпатки в толпе сменились неловкой тишиной. «Тебе здесь не рады!» — наконец крикнул Дэймону кто-то из собравшихся, дрожащим от гнева голосом. Тот остановился, явно удивленный, пытаясь определить источник. «Думаешь, это тебе сойдет с рук?» — выкрикнул кто-то еще. Некоторые из собравшихся неуверенно переглядывались, не зная, как реагировать. Другие, согласно кивали Дэймон обвел всех недоуменным взглядом, и Пол просто не мог не проникнуться сочувствием к нему. Тут сквозь толпу бесцеремонно протолкался долговязый юнец, Натан, сын Саймона. Ему было всего 16 но в школе он уже давно пользовался репутацией хулигана и задиры, склонного к неконтролируемым вспышкам гнева. И теперь, похоже, был готов лишний раз подтвердить ее, нацелившись кулаком прямо в безупречно очерченную челюсть Дэймона. Пол бросился к ним, но опоздал. «Вот тебе за моего папу!» — выкрикнул Натан, ударив Дэймона в лицо и отбросив его назад. В толпе послышались одобрительные возгласы. Пол встал между обоими лицом к Натану, упершись руками ему в грудь. «А ну-ка угомонись, Натан!» — приказал он. Тот попытался оттолкнуть его, но Пол схватил его за руку и заломил ее ему за спину, стараясь особо не усердствовать. «Не позорь свою семью, малыш!» шепнул он ему на ухо, после чего оглянулся через плечо на Дэймона. «Ты в порядке?» Тот вытер с носа кровь, с тревогой разглядывая окровавленные пальцы. а Затем поднял взгляд на Пола, вдруг очень напомнив ему того подростка, которого он некогда знал. «Да, я...» Дэймон нахмурился и сглотнул. «Я ухожу». После чего повернулся и двинулся прочь, подталкиваемый спину самыми обозленными собравшихся. Пол перехватил взгляд Хелен и понял, что она тоже это почувствовала, едва ли неосязаемую злобу, витавшую в воздухе и в любой момент грозящую сорваться с поводка. Оставалось лишь надеяться поскорей окончательно закрыть это дело, разрывающее на части всю деревню, иначе одному Богу известно, чем все это могло кончиться. В этот момент наконец появилась Ванесса в длинном сером платье с черными узорами в виде насекомых, с которым резко контрастировала ярко-алая помада на губах. Заметив пола, она улыбнулась и направилась к нему. Но тут увидела Дэймона, бредущего прочь с окровавленным лицом, и выражение ее глаз изменилось. И когда она поспешила вслед за ним, Ей, как всегда, показалось, что пол и все остальные вдруг словно бесследно исчезли.